Юрий Пятаков. Часть первая. Второй московский процесс, на котором оказалось 17 обвиняемых, состоялся в январе 1937 года. Главными фигурами среди обвиняемых были Пятаков, Серебряков, Радек и Сокольников. Юрий Пятаков был одним из самых одаренных и самых уважаемых людей в большевистской партии. Когда произошла Октябрьская революция, ему было всего 27 лет, тем не менее за его плечами было уже 12 лет революционной деятельности. В 1918 году его старший брат Леонид, руководивший большевистским подпольем в Киеве, был схвачен гайдамаками и замучен. Именно после этого Юрий Пятаков попросил Ленина освободить его от обязанностей главного комиссара Государственного банка эту должность он в то время занимал, и направить на Украину для участия в подпольной борьбе с Центральной Радой. После того, как на Украине победила революция, Пятаков сделался первым председателем украинского совнаркома. В годы Гражданской войны он стал одним из выдающихся организаторов Красной Армии, командовал 13-й, а затем 6-й армиями, а в дальнейшем был членом рефвоенсовета 16-й армии, которая сражалась на польском фронте. Но по-настоящему способности Пятакова проявились в области народно-хозяйственного строительства. По окончании гражданской войны, когда самой острой для страны проблемой стала нехватка топлива, Ленин дал ему задание добиться резкого увеличения угледобычи в Донбассе. пятаков блестяще выполнил это задание. О том, сколь высоко Ленин ценил Пятакова, можно видеть хотя бы потому, что он упоминается в его знаменитом завещании, где всего-то перечислено шесть фамилий наиболее крупных партийных деятелей. В этом документе, где Ленин предостерег партию против сталинского засилья, он охарактеризовал Пятакова и Бухарина так. «Это, по-моему, самые выдающиеся силы из самых молодых сил, а в отношении Пятакова добавил: Пятаков человек несомненно выдающейся воли и выдающихся способностей, но слишком увлекающийся администраторством. со времени написания ленинского завещания до того часа, когда Пятаков появился в качестве подсудимого на втором московском процессе, прошло 13 лет. За эти годы он сделался государственным деятелем самого высокого ранга. Достаточно сказать, что именно ему страна в первую очередь была обязана успешным выполнением первой и второй пятилеток. Он был выдающимся организатором производства. В 1931 году Пятаков был назначен заместителем Наркома тяжелой промышленности. Сталин держал его в замах лишь потому, что во второй половине 20-х годов Пятаков принимал активное участие в троцкистской оппозиции. В силу этого наркомом тяжелой промышленности чисто формально был Серго Орджоникидзе, человек, не получивший образования и слабо разбиравшийся в сложных финансово-экономических вопросах. Среди командиров социалистической индустрии и партийных деятелей было, однако, известно, что фактическим руководителем тяжелой промышленности и душой индустриализации является Пятаков. Орджоникидзе был достаточно умен, чтобы также признавать это. — Чего вы от меня хотите? — спрашивал он Пятакова. — Вы знаете, что я не инженер и не экономист. Если вам данный проект представляется хорошим, Я под этим тоже подпишусь обеими руками и вместе с вами буду бороться за него на заседании Политбюро. Да и отношение Сталина к Пятакову было, во всяком случае, более дружелюбно, чем к другим бывшим вожакам оппозиции. Сталин нуждался в Пятакове для осуществления программы индустриализации, которая была фундаментом так называемой генеральной линии партии а если Сталин в ком-нибудь до дозарезу нуждался, он не выказывал своего истинного отношения к такому человеку, а, напротив, старался всячески ублажить его, даже если знал, что, выжив из него все, кончит тем, что перережет ему горло. Сталину было известно, что Пятаков — отличавшийся особым аскетизмом, занимает вместе с семьей две скромные комнатки в старом запущенном доме в Гнезниковском переулке, и что он вообще живет на свою зарплату, не пользуясь никакими привилегиями. И вот однажды дело происходило в 1931 году, когда Пятаков и его жена находились на службе по поручению Сталина, в его квартиру явились сотрудники управления делами совнаркома и перевезли его сына и все его скромное имущество в квартиру в новом доме, просторную и роскошно обставленную. Сталин всячески пытался приблизить к себе Пятакова, однако тот оставался равнодушным к сталинским заигрываниям. Пятаков порвался позиций, но поносить своих вчерашних единомышленников и восхвалять Сталина упорно отказывался. В разговорах с бывшими оппозиционерами Пятаков отвергал их упреки в том, что он переметнулся в сталинский лагерь. Он говорил, что просто отошел от политики. «Меня теперь интересует только одна вещь», — сказал он как-то группе видных оппозиционеров. «Я должен быть уверен, что в государственной казне достаточно денег». Дело происходило в 1929 году, когда Пятаков был назначен председателем правления Госбанка. Сталину все это было известно. Из донесения НКВД знал он и о том, что в разговоре с группой друзей Пятаков однажды высказался так. «Я не могу отрицать, что Сталин является посредственностью, и что он не тот человек, который должен бы стоять во главе партии». Но обстановка такова, что если мы будем продолжать упорствовать в оппозиции Сталину, нам, в конце концов, придется оказаться в еще худшем положении. Наступит момент, когда мы будем вынуждены повиноваться какому-нибудь когановичу а я лично никогда не соглашусь подчиняться Кагановичу. Таких оценок Сталин не прощал, но он был терпелив и умел ждать. Ему приходилось запастись терпением на довольно длительное время, необходимое для индустриализации страны и подготовки кадров технических специалистов, которые были бы способны продолжать промышленную гонку. Сталин ждал восемь лет. К концу 1936 года он приказал Ягоде арестовать Пятакова. Я был хорошо знаком с Пятаковым. Начало нашего знакомства относится к 1924 году, когда он возглавлял главэкономсовет, а я был заместителем начальника экономического управления ОГПУ и поддерживал постоянный контакт с ведомством Пятакова. Одновременно я являлся прокурором, членом секретной юридической комиссии, также возглавляемой Пятаковым. Эта комиссия была образована по решению Политбюро в том же 1924 году и занималась расследованием обвинений, выдвигаемых против руководителей промышленных клавков Комиссия должна была определять, следует ли направить дело того или иного руководителя в суд, или же в интересах производства можно ограничиться дисциплинарными мерами. Наиболее характерная черта Пятакова состояла в том, что у него не было личной жизни. Он не принадлежал себе. Приезжая на службу к одиннадцати утра, он покидал свой рабочий кабинет в три часа ночи. Его рабочий день был так заполнен, что и обедал-то он не чаще двух-трех раз в неделю. Из-за такой интенсивной работы и недостаточного питания Пятаков был худ, и болезненно бледен, долговязый высокого роста, с редкой рыжеватой бородкой, он представлял собой нечто вроде российского варианта Дон Кихота. Я помню его в неизменно дешевом, плохо сшитом костюме. Он имел обыкновение покупать недорогие костюмы, которые были ему почему-то всегда малы, со слишком короткими рукавами, и носить их мог по многу лет. Когда Пятаков прибыл в Германию, где ему предстояло разместить советские заказы на 50 миллионов марок, он занял самый дешевый номер, какой только нашелся в гостинице. Директора немецких компаний, которые вели дела с Пятаковым, не могли взять в толк, почему такой влиятельный член советского правительства, к тому же распоряжавшийся столь крупными денежными суммами, одет хуже последнего служащего их собственных предприятий. Пятаков был женат, но его семейная жизнь не удалась. Его жена, как и он сам, была членом партии, но это была неряшливая женщина, питавшая слабость к выпивке. О семье она почти не заботилась, и нередко случалось, что Пятаков, которому срочно надо было ехать в отдаленный район или за границу, отправлялся к своему секретарю Коле Москалеву, чтобы одолжить у него пару чистых сорочек. К огорчению москалевской супруги он часто забывал их возвращать. В последние годы Пятаков с женой практически разошлись, хотя и оставались добрыми друзьями. Их связывала любовь к единственному сыну, которому ко времени суда над Пятаковым исполнилось всего десять лет. Ближайший друг и помощник Пятакова Николай москалёв был человеком исключительного обаяния. В 1937 году ему исполнилось 35 лет, но к тому времени они уже лет 15 проработали вместе. Москалев обожал своего шефа и был к нему привязан настолько, что жена ревновала его к Пятакову и говорила о последнем с нескрываемым раздражением. О деле Пятакова сотрудники НКВД действуя с обычной для них бессовестной жестокостью, использовали против него жену и ближайшего друга. Этот метод вполне соответствовал сталинскому стилю. Сделавшись после смерти Дзержинского фактическим руководителем НКВД, Сталин неоднократно внушал энковидистам, что на обвиняемых сильнее всего действуют показания, данные их родными и близкими друзьями. Читатель Помнят дело Смирнова. Против него выступили его жена Сафонова и его ближайший друг Мрачковский. Особенно ценились показания жены против мужа, сына против отца, брата против брата не только потому, что это деморализовало арестованного и выбивало у него почву из-под ног. Сталин испытывал особое удовольствие от разрушения семьи политического противника и крушения его дружеских связей. Безусловно, Он был непревзойденным мастером любых видов личной мести. Органам удалось очень быстро сломить сопротивление жены Пятакова. Она знала об исчезновении детей, обвиняемых по делу Троцкиско-Зиновьевского террористического центра и была раздавлена страхом за судьбу своего сына. Так вот, чтобы спасти ему жизнь, она согласилась давать любые показания против мужа. У Коли Москалева, секретаря Пятакова, была маленькая дочь. Если бы он продолжал оставаться тем полуграмотным и наивным крестьянином, каким он когда-то переступил порог кабинета Пятакова, он, скорее всего, отказался бы клеветать на своего начальника и друга. Но теперь у него за плечами был солидный политический опыт. Общаясь с секретарями других членов правительства, он многое узнал о нравах, царящих в политбюро, и о характере тех, в чьих руках находится ныне судьба народа. Он понимал, что раз уж Сталин решил участь Пятакова, НКВД будет выжимать из него, Москалева, необходимые показания. С другой стороны, все эти показания являются пустой формальностью, потому что... Приговор Пятакову Сталин вынес задолго до ареста и суда. При всем этом Москалев соблюдал осторожность. Он сказал Молчанову, что подпишет показания против Пятакова только в присутствии Агранова, которого знал лично. Агранов в то время был заместителем Ежова. Когда Агранов явился, Москалев предупредил его, что он решил дать показания против Пятакова, подчиняясь партийной дисциплине, но сами эти показания представляют собой неправду. Пятаков был исключительно принципиальным человеком и к тому же обладал проницательным умом и сильной волей, был бесстрашен. Я почти уверен, что если бы среди второй волны арестованных большевиков объявился человек, способный противостоять своим тюремщикам, то этим человеком был бы Пятаков. Поэтому меня очень удивило, что он сравнительно легко сдался. Как выяснилось, дело обстояло так. В течение довольно длительного времени Пятаков вообще отказывался разговаривать со следователями. Однажды вечером в НКВД приехал Серго Орджоникидзе и выразил желание переговорить с Пятаковым. Ежова, к тому времени сменившего Ягоду, не было на месте. Его заместитель Агранов, поколебавшись, позвонил во внутреннюю тюрьму и приказал доставить Пятакова к нему. Орджоникидзе двинулся навстречу вошедшему Пятакову, явно желая обнять его. Пятаков уклонился и отвел его руки. «Юрий, я пришел к тебе как друг!» — воскликнул Арджоникидзе. «Я выдержал из-за тебя целый бой и не перестану за тебя бороться. Я говорил про тебя ему!» После этого вступления Арджоникидзе попросил Агранова оставить его вдвоем с Пятаковым. Их разговор продолжался с глазу на глаз. Вел ли Орджоникидзе коварную игру с Пятаковым под давлением Сталина, или был искренен? Последующий ход событий должен был дать ответ на этот вопрос. Я знал Орджоникидзе по совместной работе в Тифлисе еще с 1926 года, когда я командовал погранвойсками Закавказья, а он был секретарем ЦК за кавказской Федерации Советских Республик ЗСФСР. Мне было нетрудно представить себе, как экспансивный Орджоникидзе, все более возбуждаясь и жестикулируя, рассказывает Пятакову, какой бой он выдержал из-за него, как упрашивал Сталина не вовлекать Пятакова в готовящийся процесс. Спустя несколько дней Орджоникидзе снова появился в здании НКВД и опять был оставлен вдвоем с Пятаковым. На этот раз перед тем, как уйти, Орджоникидзе в присутствии Пятакова сообщил о Агранову сталинское распоряжение исключить из числа участников будущего процесса жену Пятакова и его личного секретаря Маскалева. Их не следует вызывать в суд даже в качестве свидетелей. Стало яснее ясного, что самому Пятакову Орджоникидзе посоветовал уступить требованию Сталина и принять участие в жульническом судебном процессе, разумеется, в качестве подсудимого. Но для меня оставалось несомненным, что Орджоникидзе при этом лично гарантировал Пятакову, смертный приговор ему вынесен не будет. Поверил ли Пятаков Орджоникидзе? Я убежден, что поверил. Пятаков знал, что Орджоникидзе, в отличие от Сталина, был верен дружбе, по крайней мере, в тех случаях, когда друг не представлял собой соперника в борьбе за власть. Он также знал, что Орджоникидзе, образование которого исчерпывалось фельдшерскими курсами, не мог без его помощи руководить промышленностью. Уже хотя бы из чистого эгоизма Орджоникидзе должен был бороться за сохранение жизни Пятакова, обеспечивая себе советника и помощника на будущее». Едва ли Пятаков догадывался, что Арджоникидзе, быть может, сам того не подозревая, выступал в провокационные роли сталинского ставленника. Он был одним из самых влиятельных членов политбюро. Сталин мог требовать от него покорности при решении важных государственных вопросов, но едва ли мог принудить его играть презренную роль пешки-провокатора. В общем, Пятаков вполне мог думать, что его положение лучше, чем у других обвиняемых, ведь ему протежировал сталинский близкий друг и земляк. Итак, Пятаков, по-видимому, решил довериться Арджоникидзе. Он подписал, Ложное признание, в котором подтверждал, что, воспользовавшись поездкой в Берлин в декабре 1935 года, написал оттуда письмо Троцкому, находившемуся тогда в Норвегии. Пятаков якобы и спрашивал директив Троцкого об оказании финансовой поддержки заговорщикам внутри СССР. Далее он подтвердил, что получил ответ Троцкого. Тот якобы сообщал, что им достигнуто соглашение с германским нацистским правительством. По этому соглашению немцы обязались вступить в войну с Советским Союзом и помочь Троцкому захватить власть в СССР. За это Троцкий обещал отдать немцам территорию Украины и предоставить ряд экономических уступок. В связи с этим соглашением Троцкий якобы требовал в письме к Пятакову, чтобы антисоветское подполье усилило свою вредительскую деятельность в промышленности. Слушая на совещании в Кремле доклад о признаниях, сделанных Пятаковым, Сталин спросил, не лучше ли написать в обвинительном заключении, что Пятаков получил директивы Троцкого не по почте, а во время личной встречи с ним. Так родилась легенда о том, как Пятаков летал в Норвегию на свидание с Троцким. Чтобы версия была более убедительной, Сталин распорядился, пусть начальник иностранного управления НКВД Слуцкий разработает схему путешествия Пятакова из Берлина в Норвегию с учетом расписания поездов берлин осло Когда мы со Слуцким встретились в Париже, в санатории профессор Бержаре, Это произошло в феврале 1937 года. Он рассказал мне, что случилось на следующем кремлевском совещании по делу Пятакова. Слуцкий доложил Сталину, что собранные им данные не позволяют принять версию о личной поездке Пятакова в Норвегию. Дело в том, что по действующему расписанию путешествия Пятакова в Осло, учитывая время, необходимое, чтобы добраться из Осло в Вексль, где жил Троцкий, и побеседовать с ним, займет минимум двое суток. Было бы очень опасно утверждать, что Пятаков исчезал из Берлина на столь продолжительное время. По данным советского торгпредства в Берлине, он ежедневно проводил там совещания с представителями различных немецких фирм и чуть ли не каждый день подписывал с ними контракты. Сталин был недоволен докладом Слуцкого и, не дождавшись изложения всех минусов обсуждаемой легенды, возразил, Может быть, то, что вы говорите насчет расписания поездов, действительно верно. Однако Пятаков мог ведь слетать в Ослое на самолете. Полет туда и обратно, наверное, можно совершить за одну ночь. Слуцкий заметил, что самолет, не забудем, что полет должен был относиться к 1935 году, берет очень мало пассажиров, и фамилии каждого из них записывается в журнал авиакомпании но Сталин уже принял решение. Надо указать, что Пятаков летал на специальном самолете. Для такого дела германские власти охотно дали бы самолет. Слуцкий, любивший хвастаться, что ему часто приходится разговаривать со Сталиным, рассказал мне об этом совещании под большим секретом. Впрочем, Через несколько дней я узнал, что то же самое он рассказал резиденту НКВД во Франции, тоже под большим секретом, однако в присутствии еще одного сотрудника иностранного управления. Показания, подписанные Пятаковым, пришлось соответственно переписать, исключив из них письмо, якобы пришедшее от Троцкого. Версия насчет указаний, полученных от Троцкого, несколько усложнилась. Согласно новой версии, оглашенной на суде в середине декабря тридцать пятого года, Пятаков приземлился на аэродроме под Осло и, пройдя официальную проверку документов, отправился на машине к Троцкому, с которым и вел переговоры. Они обсуждали план свержения сталинского режима и захвата власти с помощью немецких штыков. Горький опыт предыдущего процесса, когда была упомянута Несуществующая гостиница «Бристоль» заставила организаторов нового процесса предостеречь Пятакова от излишних подробностей. Пятаков не должен был говорить, под каким именем он совершил путешествие в Норвегию и получал ли он въездную визу. В остальном как будто было все в порядке. Пятаков вполне мог слетать за одну ночь в Осло и обратно. И самый придирчивый скептик не имел возможности проверить, действительно ли одиночный самолет появлялся над Норвегией под покровом декабрьской ночи. И тем не менее Сталина ждал жестокий удар. 25 января 1937 года, всего через два дня после того, как Пятаков изложил суду всю эту историю, в норвежской газете «Афтенпостен» появилась такая заметка. Совещание Пятакова с Троцким в Осло выглядит совершенно неправдоподобным. Он будто бы прибыл на самолете на аэродром Хеллер. Однако персонал этого аэродрома утверждает, что никакие гражданские самолеты в декабре 1935 года там не приземлялись. Это сообщение застало Сталина и его помощников врасплох. Надо было срочно что-то предпринять. Но что? Объявить, что самолет сел не на аэродром Хеллер, а на какой-нибудь другой. Однако было известно, что в окрестностях Осло только этот аэродром принимал гражданские самолеты. Внушить Пятакова, что он вообще не нуждался в аэродроме, а сел в пределах акватории ближайшего порта, тоже было поздно ведь стартовал он якобы с берлинского сухопутного аэродрома Темпельгоф. Чтобы как-то ослабить впечатление, произведенное заметкой в Афтенпостен, Вышинский предъявил суду официальную справку консульского отдела Народного комиссариата иностранных дел СССР, где говорилось «Аэродром в Хеллере, около осло принимает круглый год согласно международным правилам аэроплана других стран. Прилет и отлет аэропланов возможны и в зимние месяцы. Таким образом, вместо того, чтобы ответить на категорические утверждения норвежской газеты, Вышинский наводит тень на ясный день и вводит в игру столь слабый козырь, как констатацию возможности аэродрома в Хеллере вообще принимать зимой Вдобавок, исходило это даже не от официальных норвежских властей, чья точка зрения могла бы считаться беспристрастной, и не от администрации аэродрома Хеллер, а всего лишь от консульского отдела Народного комиссариата иностранных дел в Москве, выдавшего такую жалкую справку. Как и следовало ожидать, на этом дело не кончилось. 29 января уже другая норвежская газета арбейдель бладат орган правящей социал-демократической партии опубликовало еще одно сообщение сегодня в ответ на запрос корреспондента газеты арбейдер бладат управляющий аэродромом в хеллере гуликсон сообщил по телефону что в декабре 1935 года там не приземлялись никакие иностранные самолеты далее в том же сообщении говорилось что согласно официальному журналу полетов, за период между сентябрем 1935 года и 1 мая 1936 года на аэродроме в Хеллере совершил посадку один единственный самолет. Ну, излишне добавлять, что это, конечно, не был самолет, доставивший Пятакова. Сталин и Вышинский еще раз попались с поличным как фальсификаторы. Не теряя времени, в спор включился Троцкий. Он через посредство мировой прессы предложил Вышинскому спросить Пятакова, какого числа тот вылетел из Берлина в Осло, получал ли он визу на право въезда в Норвегию, и если получал, то на чье имя. Троцкий просил московский суд использовать официальные каналы сношений с норвежским правительством для проверки правдивости показаний Пятакова. «Если выяснится, — заявил Троцкий, — что Пятаков действительно побывал у меня, значит, я окажусь безнадежно скомпрометирован. Если же, напротив, я смогу доказать, что история нашей встречи вымышлена от начала до конца, полной дискредитации подвергнется вся система добровольных признаний обвиняемых. Показания Пятакова должны быть проверены немедленно, пока он еще не расстрелян. Вышинский, как прокурор, обязан был проверить правдивость показаний Пятакова и без вмешательства Троцкого. Однако он не мог этого сделать. Не для того готовил он вместе с другими судебный фарс, чтобы затем разоблачить его. Когда Троцкий увидел, что организаторы судебного процесса не собираются, чтобы бы то ни было, проверять и готовы продолжать свое дело, не считаясь с общественным мнением, он решился на отчаянный шаг. Бросил вызов советскому правительству, написав в Москву, чтобы оттуда потребовали его выдачи Советскому Союзу для придания суду в качестве сообщника Пятакова и других обвиняемых. Бросая такой вызов, Троцкий ставил на карту собственную жизнь правительство маленькой Норвегии едва ли смогло бы отклонить подобное требование своего могучего соседа, тем более Троцкий сам поднял вопрос о его выдаче. Но все дело в том, что Сталин боялся выдачи Троцкого, ибо знал, что согласно закону сначала норвежский суд должен будет проверить обвинения, выдвинутые против Троцкого, и досконально расследовать историю с полетом Пятакова в Осло А, может быть, заодно и скандальный эпизод, связанный с гостиницей "Бристоль". Сталин, разумеется, не мог допустить, чтобы его фальшивки были представлены на беспристрастный норвежский суд. Более выгодным было требовать не выдачи Троцкого Советскому Союзу, а подослать к нему тайных агентов, которые могли бы заставить его замолчать раз и навсегда. Пятаков добросовестно выполнил своё обязательство. Болезненно переживая публичный позор и черня свое героическое прошлое, он надеялся ценой таких унижений спасти жизнь близким, жене и ребенку. Ему, как и другим подсудимым, было предоставлено последнее слово, прежде чем суд удалился на совещание для вынесения приговора. Из его краткого выступления мне врезались в память следующие слова, сказанные с трагической проникновенностью, Любое наказание, которое вынесет суд, сказал Пятаков, будет для меня легче самого факта признания. В ближайшие часы вы произнесете свой приговор. И вот я стою перед вами в грязи, потерявший свою партию, свою семью, самого себя. 30 января 1937 года Военное ведомство Верховного суда приговорило 13 из 17 подсудимых к смертной казни. Все 13, в том числе Пятаков, Серебряков и другие ближайшие сотрудники Ленина, были расстреляны в подвалах НКВД.